Глава двадцать восьмая. 19:30. Департамент полиции Бирмингема, первая авеню, север. Специальный отдел особо важных расследований. Сегодня воскресенье и уже поздно, Девлин. Кэри готова была прибить Фалька. если он еще раз напомнит ей про время и про то, что сегодня воскресенье. «Я знаю, какой сегодня день и сколько сейчас времени, Фалька. Что с тобой? У тебя свидание, что ли? Если да, иди, конечно». Он откинулся в кресле. «У меня нет свидания, но у тебя есть дочь». Вот теперь он ее по-настоящему разозлил. «Хочешь рассказать мне, как быть хорошим родителем?» Он поднял руки вверх. «Успокойся, Девлин. Я не хочу ссориться. Я просто говорю, что мы ходим кругами. Пока профессор не расскажет нам чего-нибудь нового или кто-то из имеющихся игроков не начнет говорить правду, мы так и будем биться головой об стену». «Чтобы ты знал, — сказала Кэри, сегодня Тори ужинает у Дианы, моей сестры. поэтому я совершенно свободна». «Ну что ж, отлично, напарница», — отозвался Фалька. «Продолжим». Кэри широко ему улыбнулась. «Спасибо. Как я уже сказала, есть кое-что, в чем мы можем быть уверены. Дело не в деньгах». Кэри много думала о том, что Сэлла выиграла бы гораздо больше, находясь в браке. «Дело вместе». «Я согласен», — сказал Фалька. Она пыталась отомстить за смерть сестры, если считать, что ее сестра мертва. Так что она нашла себе хорошего мальчика из Алабамы, точнее, из Бирмингема, прямо с места преступления. «Не просто хорошего мальчика», — возразила Кэрри. «Да-да, конечно, богача, чья семья связана с Томпсонами». Селла влилась здесь в жизнь элиты общества, причем все эти люди — Друзья семьи Эбботов. Она сделала себе имя фандрайзинге. Этим занимаются все, кто зарабатывает большие деньги или наслаждается старым семейным состоянием. Это улучшает их самочувствие. Способность жертвовать деньги тем, кому повезло меньше. Но кто является ее мишенью, Девлин? Логично было бы подумать, что это старик Томпсон, поскольку сестра работала на него. Но мы можем и ошибаться. Очевидно, это должен быть кто-то, наделенный деньгами и властью, иначе Сэлла не стала бы заморачиваться и соблазнять Бена Эббота. Но в Бирмингеме полно богачей. Откуда мы знаем, кто именно из них является ее мишенью? Мне кажется, мы можем с уверенностью отмести мужа, поскольку как раз тогда, когда пропала Джанель Стивенс, Бен получал свои ученые степени вдали от дома. Кэрри смотрела на фотографии причастных к делу людей живых и мертвых, прикрепленные к информационной доске. Отчасти понимания того, кто еще замешан, будет зависеть от результатов экспертизы. Если мы правы, и кровь на кровати принадлежит матери, то можно будет утверждать, что Сэлла подстроила, по крайней мере, часть преступления и купила машину. Чтобы избежать на ней, Кэри пожала плечами. «Возможно?» «Логично. Я не вижу другой причины. Если она хотела пожертвовать эту машину кому-то или на какое-то благое дело, она бы купила что-нибудь получше за те десять тысяч, которые за нее заплатила. Жертвовать мусор не в ее стиле?» «По-моему, мы можем считать, что машину она купила для личного пользования». Фалька сложил руки на затылке, откинулся в кресле и положил ноги на стол. Проблема в том, что в старом деле Джанель Стивенс не так уж много информации. Оба детектива, которые работали над этим делом, уже умерли. Мы знаем только, где она работала и где жила. Но поскольку она жила в многоквартирном доме, которого больше нет, там теперь торговый центр, мы не можем найти соседей, чтобы опросить их. У нас ничего нет, кроме факта, что она работала на Томпсонов, которые связаны с Эбботами. Кэри проверила телефон. Бельмонт так и не перезвонил. Они звонили ему, как только вышли от Эбботов. Его машины не было возле офиса, когда они проезжали мимо, так что они отправились к нему домой. Его жена сказала, что он на работе. Может, работа была сегодня у клиента дома? а может он поумнел и просто спрятал свою машину он придумывает свою версию сказал фалька так делают все адвокаты старик Эбботт, без сомнения уже позвонил ему и рассказал про наш визит и теперь они вдвоем возможно пытаются сочинить версию прикрывающую их задницы за молчание о сестре так поступают люди которым есть что скрывать верь мне Я знаю это по личному опыту. Она пообещала себе не вдаваться в подробности, но сдержать обещание не могла. Фалька прав. Уже поздно. Воскресенье. Давно пора домой. Кэрри вдруг стало тошно ворошить разрозненные фрагменты информации, из которых они безуспешно пытались сложить логическую картину преступления. «Почему ты от всего отказался, Фалька?» Он молча смотрел на нее три секунды, пять, десять. Когда он, наконец, заговорил, Кэрри уже решила, что он не станет отвечать, потому что не подходил для того, чтобы быть частью их жизни. Его самоотверженность тронула ее. Кэри захотелось узнать больше. Похоже, она действительно устала. Почему не подходил? Потому что отец тебя бил? Отчасти. Он на секунду закрыл глаза. Я долгое время работал под прикрытием. Это было мое. У меня действительно получалось. Но я погружался все глубже и глубже, чтобы добывать необходимую информацию. Он пожал плечами. И опустился слишком низко. Наркотики стали частью меня. Я... Он выдохнул. Я стал таким же, как они. Я жил, дышал, убивал, как они. Удивление, сожаление и сочувствие разом наполнили ее сердце, так что оно забилось быстрее. Но ты смог выбраться оттуда? В этом Кэрри была уверена. Иначе он не сидел бы здесь сейчас. Так ведь? Ну да, ну да. Мои приоритеты всегда были неизменны. Проблема заключалась в том, что я был одержим делать то, чего никто еще не делал, идти туда, куда никто еще не ходил. И я хотел во что бы то ни стало сокрушить легенду, стать лучшим полицейским, чем мой отец. Я чуть не погиб. И лишился всего, что в этом мире хоть что-нибудь для меня значило. Кроме работы... Работа — это все, что у меня есть. Работа — это я. Легенда. Перед глазами у Кэри замелькали заголовки. О, Господи! Ты говоришь о деле Байердов В Мобиле? Ты ведь там работал перед тем, как перейти к нам. Это дело в течение нескольких недель обсуждалось ведущими новостными программами страны. Братья Байерд. Курт и Саливан управляли крупнейшей сетью наркоторговли в районе. И никто, опробовали многие, не мог связать их ни с чем, кроме торговли недвижимостью, большой недвижимостью по всему Юго-Востоку. Братья создали себе практически непроницаемое прикрытие. «Расследование длилось годами», — сказала она скорее себе, чем ему. «Вау!» Кэрри с уважением по-новому взглянула на напарника. «Я не представляю, как ты все это провернул. Нам нельзя об этом говорить, Девлин». У нее перехватило дыхание от печали и пустоты в его глазах. Она подняла руку в знак того, что сдается. «Я понимаю. Я просто думала, что твоя карьера в полиции началась в Бирмингеме пять лет назад». Он покачал головой. «Как тебе девять лет, пока я не вернулся сюда?» Она в шоке подсчитала. «Ты сразу после академии стал работать под прикрытием?» «Я не учился в академии». «Подождите, это невозможно». «Ты шутишь, что ли?» «Я прошел специальную подготовку, а затем сразу стал работать под прикрытием. Больше я ничего не могу тебе сказать». «Ты работал под прикрытием над этой операцией в течение девяти лет?» Не дав Фалька ответить, зазвонил её телефон. Код был калифорнийский. «Это, наверное, тот профессор». Фалька выдохнул с облегчением. Было видно, что он рад вернуться к расследованию. «Девлин?» Кэрри включила громкую связь. «Это Карлос Перси. Это вы оставили мне сообщение насчёт Сэллы Роллинс?» Кэрри объяснила ему ситуацию, насколько это было возможно. «Мы хотели узнать, не связывалась ли она с вами». «Это ужасные новости. Но, отвечая на ваш вопрос, нет. Я уже много лет ничего про нее не слышал, с тех пор, как Сэлла оставила Сан-Диего. Я не знал, что она вышла замуж и переехала в Алабаму. Расскажите нам про Сэллу, когда она была студенткой». Мы надеемся, что информация из ее прошлого поможет нам с тем, что происходит сейчас. Она была очень мотивированной студенткой, с огромным интересом к криминальным расследованиям. Вы преподавали ей именно этот предмет? Да, на самом деле мой курс был сфокусирован на том, на какие ухищрения могут пойти преступники, лишь бы не оставлять улик. Целла была моей лучшей студенткой. Она научилась прекрасно планировать преступления с точки зрения преступника. Особенно у нее получалось взять какую-нибудь ситуацию и придумать, как из нее выбраться. Он засмеялся. Я сказал ей, что она будет лучшим детективом в любых органах, где бы она ни работала, или чертовски умным преступником. Эта информация могла оказаться решающей. «Не знаете ли вы, куда Селла могла отправиться после того, как закончила университет?» Он на минуту замолчал. «Знаете, у ее матери было много проблем со здоровьем. Я никогда не забуду шок Селлы, когда диагностировали рак». Он замычал, вспоминая давно минувшие подробности. «Я помню, она упоминала какую-то... Больницу в Мексике, где они собирались провести какое-то время. По-моему, это было в Мехико-Сити. Но я не знаю, поехали они туда в итоге или нет. Кэрри встретилась взглядом с Фалька. Ей казалось, они оба думали об одном и том же. Рак. Просроченные лекарства. Кэрри вдруг задумалась, говорила ли села хоть кому-нибудь правду. Я оценю вашу помощь, профессор Перси. Я, возможно, позвоню вам еще, если у меня появятся другие вопросы. Звоните, не стесняйтесь, я буду счастлив помочь. Я надеюсь, все быстро прояснится, и Селу найдут целый и невредимой. Кэри тоже на это надеялась. Единственный вопрос — когда найдут, они будут ее спасать или арестовывать? В данный момент она бы поставила на последнее. Когда разговор закончился, ее напарник поднял свой телефон. «Я только что заказал нам пиццу. У меня есть чувство, что мы здесь проторчим еще долго». «Пожалуй», — согласилась Кэри. Она начинала верить, что никто на самом деле не знал Сэллу Роллинс Эббот и меньше всех ее муж.